Митра. Я стоял у той же шведской стенки. Мне жутко хотелось в туалет. Кроме того, что-то было не в порядке с моим ртом. Проинспектировав его языком, я понял, что верхние клыки вывалились из десны, теперь на их месте были две дыры. Видимо, я выплюнул зубы во сне, во рту их не было. Кажется, в комнате появился кто-то живой, но я не мог сфокусировать взгляд и видел перед собой просто мутное пятно. Это пятно пыталось привлечь мое внимание, производя тихие звуки и совершая однообразные движения. Внезапно мои глаза сфокусировались, и я увидел перед собой незнакомого человека, одетого в черное. Он водил рукой перед моим лицом, проверяя, реагирую ли я на свет. Увидев, что я пришел в себя, незнакомец приветственно кивнул головой и сказал. «Митра!» Я догадался, что это имя. Митро был сухощавым молодым человеком высокого роста, с острым взглядом, испаньолкой и еле обозначенными усами. В нем было что-то мефистофельское, но с апгрейдом. Он походил на продвинутого беса, который вместо архаичного служения злу встал на путь прагматизма, и не чурается добра, если оно способно быстрее привести к цели. «Роман», — сипло выговорил я и перевел глаза на диван у стены трупа на нем уже не было крови на полу тоже а где унесли сказал митро увы это трагическое событие застало нас врасплох почему он был в маске покойный был обезображен в результате несчастного случая поэтому он и застрелился митро пожал плечами никто не знает Покойный оставил записку, из которой следует, что его преемником будешь ты. Он смерил меня внимательным взглядом. И это похоже на правду. — Я не хочу, — сказал я тихо. — Не хочешь, — протянул Митра. Я отрицательно покачал головой. — Не понимаю, — сказал он. — Ты, по-моему, должен быть счастлив. Ты ведь продвинутый парень. «Иначе бы Брама тебя не выбрал. А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном пидорасов». «Мне кажется, — ответил я, — есть и другие варианты». «Есть. Кто не хочет работать клоуном пидорасов, будет работать пидорасом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс». На это я не стал возражать. Чувствовалось, что Митра знает жизнь не понаслышке. «А теперь ты вампир», — продолжал он. «Ты просто еще не понял, как тебе повезло. Забудь сомнения. Тем более, что назад дороги все равно нет. Лучше скажи, как самочувствие». «Плохо», — сказал я. «Голова очень болит. И в туалет хочется». «Что еще?» «Зубы выпали. Верхние клыки». «Сейчас мы все проверим», — сказал Митро. «Одна секунда». В его руке появилась короткая стеклянная пробирка с чёрной пробкой. Она была до половины заполнена прозрачной жидкостью. «В этом сосуде водный раствор красной жидкости из вены человека. Она разведена из расчёта один к ста». «А кто этот человек?» «Узнай сам». «Я не понял, что Митра имеет в виду». «Открой рот», — сказал он. «Это не опасно?» «Нет». вампиры иммунен к любым болезням, передающимся через красную жидкость». Я повиновался, и Митра аккуратно уронил мне на язык несколько капель из пробирки. Жидкость ничем не отличалась от обычной воды. Если в ней было что-то чужеродное, на вкус это не ощущалось. «Теперь потри языком о верхнюю десно. Ты кое-что увидишь. Мы называем это «маршрутом личности». Я потрогал небо кончиком языка. Там теперь было что-то чужеродное. Но больно не было. Ощущалось только легкое пощипывание, как от слабого электричества. Я несколько раз провел языком по Дисней. Вдруг, не будь я привязан к шведской стенке, я бы, наверное, не удержал равновесие. Внезапно я испытал яркое и сильное переживание, не похожее ни на что из известного мне прежде. Я увидел, или вернее почувствовал, другого человека. Я видел его изнутри, словно я сделался им сам, как иногда бывает во сне. В похожем на полярное сияние облаке, которым мне представился этот человек, можно было выделить две зоны, как бы отталкивания и притяжение, темноты и света, холода и тепла. Они входили друг в друга множественными кляксами и архипелагами, так что их пересечение напоминало то теплые острова в ледяном море, то холодные озера на согретой земле. Зона отталкивания была заполнена неприятным и тягостным, тем, чего этот человек не любил. Зона притяжения, наоборот, содержала всё ради чего он жил. Я увидел то, что Митра назвал «маршрутом личности». Сквозь обе зоны действительно проходил некий трудноописуемый невидимый маршрут, подобие колеи, куда внимание соскальзывало само. Это был след привычек ума, борозда, протертая повторяющимися мыслями, нечеткая траектория, по которой изо дня в день двигалось внимание. Проследив за маршрутом личности, можно было за несколько секунд выяснить все самое важное про человека. Я понял это без дополнительных объяснений Митры. Словно когда-то уже знал все сам. Человек работал компьютерным инженером в московском банке. У него было множество секретов от других людей. Были даже стыдные секреты. Но главной его проблемой, позором и тайной было то, что он плохо разбирался в Windows. Он ненавидел эту операционную систему как зэк злого надзирателя. доходило до смешного. Например, просто из-за существования Windows Vista у него портилось настроение, когда он слышал в кино испанское выражение "Hasta la Vista". Всё связанное с работой располагалось в зоне отталкивания, а в самом центре Real Flag Windows. В центре зоны притяжения был, как мне сначала показалось, секс. Но приглядевшись, я понял, что главной радостью в этой жизни было всё-таки пиво. Упрощенно говоря, человек жил для того, чтобы пить качественное немецкое пиво, немедленно вслед за половым сношением, и ради этого переносил все ужасы службы. Возможно, он сам не понимал про себя главного, но мне это было очевидно. Я не могу сказать, что чужая жизнь открылась мне полностью. Я словно стоял у приоткрытой двери в темную комнату и водил по разрисованной стене лучом фонаря. Каждая из картинок, на которые я задерживал внимание, приближалась и дробилась на множество других, и так много-много раз. Я мог добраться до любого воспоминания, но их было слишком много. Затем картинки потускнели, как будто у фонаря села батарейка, и все исчезло. «Видел?» — спросил Митра. Я кивнул. «Что?» «Компьютерный специалист. Опиши». «Как весы», — сказал я. «С одной стороны пиво, с другой Windows». Митро не удивился этой странной фразе. Он уронил каплю жидкости себе в рот и несколько секунд шевелил губами. «Да», — это... согласился он. «Windows хррррр». Я тоже не удивился, услышав это. Компьютерный специалист выражал свою ненависть к одной из версий обслуживаемого продукта, произнося XP по-русски. получалось как бы тихое похрюкивание что я видел спросил я что это было твоя первая дегустация в предельно облегченном варианте если бы препарат был чистым ты бы перестал понимать кто ты на самом деле и продолжалось бы все гораздо дольше с непривычки можно получить психическую травму но так остро все ощущается только поначалу потом ты привыкнешь что же поздравляю Теперь ты один из нас. Почти один из нас. «Простите», — сказал я, — «а вы кто?» Митра засмеялся. «Я предлагаю сразу перейти на «ты». «Хорошо, кто ты такой, Митра?» «Я твой старший товарищ. Правда, старше они намного. Такое же существо, как ты. Надеюсь, мы станем друзьями». «Раз мы должны стать друзьями», — сказал я. могу я попросить об одной дружеской услуге авансом митро улыбнулся разумеется нельзя ли отвязать меня от этой стенки мне надо в туалет конечно сказал митро я прошу прощения но мне следовало убедиться что все прошло нормально когда веревки упали на пол я попытался сделать шаг вперед и свалился бы если бы митро не подхватил меня осторожно сказал он возможные проблемы с вестибулярным аппаратом должно пройти несколько недель пока язык полностью приживется ты можешь идти или тебе помочь могу сказал я где налево по коридору возле кухни туалет выдержанный в одном стиле с квартирой походил на музей сантехнической готики я уселся на подобие черного гностического трона с дырой посередине и попытался собраться с мыслями но это не удалось. Мысли совершенно не хотели собираться друг с другом. Они вообще куда-то пропали. Я не ощущал ни страха, ни возбуждения, ни заботы о том, что случится дальше. Выйдя из туалета, я понял, что меня никто не сторожит. В коридоре никого не было. На кухне тоже. Дверь черного хода, через которую я вошел в квартиру, была всего в нескольких шагах на кухне. но я не думал о И это было самое странное. Я знал, что сейчас вернусь в комнату и продолжу разговор с Митрой. «Почему я не хочу бежать?» — подумал я. Откуда-то я знал, что делать этого не следует. Я попытался понять, откуда, и заметил нечто крайне странное. В моем уме словно появился центр тяжести, какой-то черный шар. такой непоколебимо устойчивый, что равновесию оснащенной им души ничто не угрожало. Именно там теперь оценивались все возможные варианты действий, принимались или отвергались. Мысль о побеге была взвешена на этих весах и найдена слишком легкой. Шар хотел, чтобы я вернулся назад. А поскольку этого хотел шар, этого хотел и я. Шар не сообщал мне, чего он хочет. Скорее, он просто катился в сторону нужного решения, а вместе с ним туда катился и я. Так вот, почему митро выпустил меня из комнаты, понял я. Он знал, что я не убегу. Я догадывался, откуда митро это знал. У него внутри был такой же точно шар. — Что это такое? — спросил я, вернувшись в комнату. — О чем ты? — У меня теперь внутри какое-то ядро, и все, что я пытаюсь думать, проходит через него, словно я потерял душу. — Потерял душу? — переспросил Митра. — А зачем она тебе? Видимо, на моем лице отразилось замешательство. Митра засмеялся. — Душа — это ты или не ты? — спросил он. — В каком смысле? — В прямом. Что ты называешь душой? Себя или нечто другое? Наверное, себя. Или нет, скорее, все-таки что-то другое. Давай рассуждать логически. Если душа — это не ты, а что-то другое, зачем тебе о ней волноваться? А если это ты, как ты мог ее потерять, если ты сам вот он? Да, сказал я, разводить ты умеешь, вижу. И тебя научим. Я знаю, почему ты паришься. Почему? Культурный шок. В человеческой мифологии считается, что тот, кто становится вампиром, теряет душу. Это ерунда. Все равно, что сказать, будто лодка теряет душу, когда на нее ставят мотор. Ты ничего не потерял. Ты только приобрел. Но приобрел так много, что все известное тебе прежде ужалось до полного ничтожества. Отсюда и чувство потери. Я сел на диван, где совсем недавно лежал труп человека в маске. Мне, наверное, было бы жутко сидеть на этом месте, но тяжелому черному шару у меня внутри было все равно. — У меня нет чувства потери, — сказал я. — У меня даже нет чувства, что я — это я. — Правильно, — ответил Митра. — Ты теперь другой. То, что тебе кажется ядром, — это язык. Раньше он жил в Браме, теперь он живет в тебе. «Помню», — сказал я. «Брама говорил, что его язык перейдет в меня. Только не думай, пожалуйста, что это язык Брамы. Это Брама был телом языка, а не наоборот». «А чей тогда это язык?» «Нельзя говорить, что он чей-то. Он свой собственный. Личность вампира делится на голову и язык. Голова — это человеческий аспект вампира. Социальная личность со всем своим багажом и барахлом. А язык — это второй центр личности, главный. Он и делает тебя вампиром. А что это такое, язык? Другое живое существо высшей природы. Язык бессмертен и переходит от одного вампира к другому. Вернее, пересаживается с одного человека на другого. Как всадник. но он способен существовать только в симбиозе с телом человека. Вот, гляди». Митро указал на картину с конным Наполеоном. Наполеон был похож на пингвина, и при желании можно было увидеть на картине цирковой номер. Пингвин едет на лошади во время фейерверка. «Я чувствую язык не телом», — сказал я. «А как-то иначе». «Все правильно». Фокус в том, что сознание языка сливается с сознанием человека, в котором он селится. Я сравнил вампира со всадником, но более точное употребление. Это кентавр. Некоторые говорят, что язык подчиняет себе человеческий ум. Но правильнее считать, что язык поднимает ум человека до собственной высоты. «Высота?» – переспросил я. «У меня, наоборот, чувство, что я провалился в какую-то яму». «Если это высота, почему мне теперь так... так темно?» Митро хмыкнул. «Темно бывает и под землей, и высоко в небе. Я знаю, каково тебе сейчас. Это трудный период. И для тебя, и для языка. Можно считать второе рождение. Для тебя в переносном смысле, а для языка в самом прямом. Для него это новая инкарнация». поскольку вся человеческая память и опыт, накопленные вампиром, исчезают, когда язык переходит в новое тело. Ты чистый лист бумаги. Новорожденный вампир, который должен учиться, учиться и учиться. Чему? Тебе предстоит за короткое время стать высококультурной и утонченной личностью, значительно превосходящей по интеллектуальным и физическим возможностям большинство людей. А как я смогу этого достичь за короткое время? У нас особые методики, очень эффективные и быстрые. Но самому главному тебя научат язык. Ты перестанешь ощущать его, как что-то чужеродное. Вы сольетесь в одно целое. Язык что, выедает какую-то часть мозга? Нет, сказал Митро. Он замещает миндалины и входит в контакт с префронтальным кортексом. «Фактически к твоему мозгу добавляется дополнительный». «А я останусь с собой?» «В каком смысле?» «Но вдруг это буду уже не я?» «В любом случае, ты завтрашний будешь уже не ты сегодняшний, а послезавтра тем более. И если чему-то все равно суждено случиться, пусть оно произойдет с пользой. Разве не так?» Я встал с дивана и сделал несколько шагов по комнате. Каждый шаг давался с трудом, и это мешало думать. Я чувствовал, что Митра немного передергивает в разговоре, или, может быть, просто насмехается надо мной. Но в нынешнем состоянии я не мог с ним спорить. «Что мне теперь делать?» — спросил я. «Возвращаться домой?» Митра отрицательно покачал головой. «Ни в коем случае. Теперь ты будешь жить в этой квартире. Личные вещи покойного уже увезли». Все оставшееся — твое наследство. Занимайся. Чем? К тебе будут ходить учителя. Привыкай к своему новому качеству. И к новому имени. Какому новому имени? Митра взял меня за плечо и развернул лицом к зеркальному шкафу. Выглядел я страшно. Митра указал пальцем мне на лоб. Я увидел там рассохшуюся коричневую надпись. и вспомнил, как перед смертью Брама написал что-то кровью у меня на лбу. «Аммат», — прочел я по буквам, «нет». «Аммач, Рама», — поправил Митра. «Вампиры носят имена богов, таков древний обычай. Но все боги разные. Подумай над смыслом своего имени. Это лампа, которая будет освещать тебе дорогу». Он замолчал, видимо, ожидая вопроса, но вопросов у меня не было. «Это так принято говорить про лампу», — пояснил Митро. «Тоже традиция. Но, если честно, ты без лампы не заблудишься, потому что дорога у вампиров одна, и гулять по ней можно только в одну сторону, хоть с лампой, хоть без». И он засмеялся. «Теперь мне пора», — сказал он. «Встретимся во время великого греха падения Я решил, что Митра шутит. Что это такое? Это нечто вроде экзамена на право быть вампиром. У меня неважно с экзаменами, сказал я. Я их проваливаю. Никогда не вини себя в том, в чем можно обвинить систему. Ты написал очень хорошее сочинение. Искреннее и свежее. Оно даже свидетельствует о твоем литературном таланте. Просто на вершине Фудзи ждали других улиток. «Ты меня укусил?» Он кивнул, сунул руку в карман и вынул узкую, с сигарету размером стеклянную трубку, закрытую с обеих сторон пластмассовыми втулками. В ней было несколько капель крови. «Это твое личное дело. С ним ознакомятся и другие. Наши, старшие». И он выразительно посмотрел куда-то вверх. «Теперь о бытовых проблемах». Все критерии деньги, которые могут тебе понадобиться. Еду тебе будут приносить из ресторана внизу. Дом работница будет убирать здесь два раза в неделю. Если что-то нужно, купи». «Куда я пойду с такой рожей?» – спросил я и кивнул на свое отражение. «Это скоро пройдет. А я распоряжусь, чтобы тебе привезли все необходимое. Одежду и обувь». «Сказать размер?» «Не надо». — ответил он и цокнул языком. — Я знаю.